Воспоминания 3 За неполных четыре года в Академии Тахарим старший курсант Иризи Ар-Алани создала себе безупречную репутацию. Она доказала всем свою исключительность, ей прочили высокие звания и должности, и ни один скандал ни разу не запятнал ее имя. До нынешнего момента. «Старший курсант Зиара!» — рявкнул полковник Вивери, тоном который обычно припасал для самых злостных нарушителей традиций Академии. «Курсант, находившийся под вашим началом, подозревается в жульничестве. У вас есть что сказать в свое или его оправдание?» «Под вашим началом...» Азиара всего-то надзирала за тем, как Траун проходит то злосчастное упражнение на симуляторе. Но ее имя значилось в «Ведомости», и вот она сидит на разбирательстве. Не то чтобы ситуация угрожала ей серьезными последствиями, похоже, представитель семьи Иризи, сидевший за длинным столом вместе с тремя членами комиссии, вообще не переживал на другом же конце стола. Зиара ощутила мимолетную вспышку сочувствия. Здесь решалась судьба Трауна, а представитель семьи Мит не соизволил явиться. То ли забыл о разбирательстве, то ли махнул рукой. При любом варианте это плохо отразится на будущем незадачливого курсанта. Хуже всего то, что вменяемые Трауну ухищрения не имели смысла. Зиара навела справки о его успеваемости, и оказалось, что он и так был впереди всех сокурсников. Ему было решительно незачем жульничать во время учебной симуляции. Тем не менее, несмотря на то, что баллы, которые он зарабатывал на симуляторе, были стабильно высокими, они либо укладывались, либо чуть превышали верхнюю планку оценок в целом по академии. а в том злосчастном упражнении за всю историю Академии Тахарим никто, кроме Трауна, даже близко не подобрался к фантастической отметке в 95 баллов. Такому высокому результату было лишь одно логическое объяснение, и полковник Вивери уцепился за него. Зиара переключила внимание на главного фигуранта. Траун сидел неподвижно, с прямой спиной, и непроницаемым выражением на лице. Он уже успел заявить, что не признает за собой никакой вины, а баллы набрал, воспользовавшись преимуществом, которое выпало ему благодаря уникальным настройкам этого упражнения. Но, как заметил один из членов комиссии, именно на это и стал бы напирать тот, кого уличили в жульничестве. К сожалению, в прошлом многие курсанты обманывали систему тайно практикуясь с теми настройками, которые впоследствии будут выставлены у них на экзаменах. Инструкторы боролись с этой уловкой тем, что ни одну симуляцию нельзя было пройти повторно с теми же настройками, и это встроенное ограничение теперь не позволит Трауну шаг за шагом воспроизвести то же самое упражнение и доказать свою невиновность. Предполагается, что инструкторы могут покопаться в программе и отключить мешающую функцию, но это отнимет слишком много времени, и никто, по-видимому, не желал жертвовать им ради какого-то курсанта. Зиара мысленно покачала головой. Еще одна проблема заключалась в том, что запись боя велась лишь с камер трех атакующих патрульных кораблей. Одна из них вырубилась в самый неподходящий момент — а две другие показывали, что патрульный корабль «Трауна» просто-напросто исчез на несколько секунд, которые и решили исход боя. Создание рабочей модели маскировочного устройства было мечтой многих поколений чистских ученых, трудившихся в силах обороны. Вряд ли симуляция, которую проходят курсанты, стала бы колыбелью столь резонансного прорыва. по крайней мере, без серьезного вмешательства в программу, дело не обошлось бы. И все же. Зиара пригляделась к Трауну. Он как минимум два раза объяснял членам комиссии использованную им тактику, но они ему так и не поверили. Поняв, что его оправдания не возымели действия, курсант погрузился в молчание. Зиара могла бы ожидать от него встречных нападок или гнева, но ни того, ни другого не было. Он застыл в одиночестве, и даже семья никого не прислала, чтобы поддержать его. Между тем полковник Вивери задал ей вопрос. «Мне нечего сказать», — заявила Зиара, покосившись на Трауна. В голове промелькнула шальная мысль. Она вычитала что-то этакое в личном деле Трауна, Обстоятельства, при которых выходец из ничем не примечательной семьи заслужил право обучаться в Академии Тахарим. «В данный момент», — быстро добавила она, — «если позволите, то после обеденного перерыва я приведу свои доводы и доказательства». «Еще чего?» — рявкнул кто-то из комиссии. «Все доказательства были продемонстрированы!» «Учитывая, что в утренние часы мы все равно не уложились», — размеренно осадил его Вивери, — «не вижу препятствий к тому, чтобы вынести решение после обеда». «Перерыв полтора часа». Постучав кончиками пальцев по столешнице из полированного камня, он поднялся с места. Остальные последовали его примеру и молча потянулись к выходу. Зиара отметила про себя, что ни один из офицеров не удостоил ни ее, ни Трауна даже взглядом. Кроме полковника Вивери. Он выходил последним и задержался рядом с ней. — Я не одобряю пустое затягивание процесса Зиара, — приглушенно сказал он, буравя ее тяжелым взглядом. — Когда мы снова соберемся, будьте добры, запаситесь чем-то стоящим. — Слушаюсь, сэр. также приглушенно ответила она. Вивери едва заметно кивнул и покинул зал. Зиара с Трауном остались одни. — Я признателен вам за участие, — негромко произнес курсант, вперив взгляд в пустующее кресло полковника. — Но вы сами видите, что для себя они уже приняли решение. Ваше возражение только вызовут их недовольство и даже могут поссорить вас с семьей. «На вашем месте я бы больше беспокоилась о своей семье», — едко парировала Азиара. «К слову, почему ваш представитель не прибыл на разбирательство?» Траун вяло пожал плечами. «Не знаю». «Подозревая, они недовольны, что их почетный приемный сын оказался замешан в скандале». «Любая семья была бы недовольна», — нахмурилась она. «Разумеется, он правильно ухватил суть». Но даже почетные приемные родичи считались членами семьи и потому имели право на защиту и поддержку. Раз семья МИД держалась в стороне в такой критический момент, значит, на это были какие-то подспудные причины. Полковник Вивере объявил перерыв на обед. Напомнила она, поднимаясь. «Пойду чего-нибудь перекушу. И вам советую. Я не голоден. Все равно подкрепитесь». Зиара застыла в сомнении, но уж очень не хотелось упускать такой шанс. «Если вас все-таки выпрут, напоследок хоть разживетесь бесплатным обедом!» Траун поднял на нее взгляд, и на мгновение ей показалось, что он сорвется из-за ее бестактной шутки, но к ее облегчению он лишь улыбнулся. «И то правда. Тактическое мышление у вас на высоте, старший курсант». «Какой уж есть. Устройте себе роскошный пир и не опаздывайте после перерыва». Кивнув ему, Зиара вышла из зала. Но в столовую не пошла, а вместо того нашла пустую аудиторию дальше по коридору и устроилась там. Тактическое мышление на высоте. Она часто это слышала от окружающих, и у нее не было поводов усомниться в справедливости подобной оценки. Зато появился повод ее подтвердить. На третьем гудке ей ответили. «Приемная генерала Ба Кифа», — произнес секретарь. «Я старший курсант Иризи Ар-Алани», — представилась Зиара. «Уточните, у генерала не уделит ли он мне немного времени. Дело касается курсанта Мит Рау Нуру». Полковник Вивери и остальные члены комиссии вошли в зал ровно через полтора часа после того, как его покинули. Ни офицеры, ни представитель семьи Иризи не собирались даже мельком смотреть на ожидавших их курсантов. Поэтому, когда они с опозданием увидели, кто сидит рядом с Зиарой, на лицах всех четверых возникло неподдельное изумление, выглядевшее весьма потешным. «Генерал Бакиф, выдвил полковник Вивери, шумно сглотнув. «Я... Виноват, сэр! Меня не предупредили о вашем прибытии!» «Ничего страшного, полковник», — ответил генерал, мельком оглядывая сидевших за столом. Двое других офицеров тоже не ожидали увидеть на заседании столь высокопоставленную персону, но их удивление быстро сменилось подобающей уважительностью. Но что касается представителя семьи Иризи, то недоумение на его лице довольно быстро сменилось подозрительностью. Он явно успел ознакомиться с биографией Трауна и решил, что Ба Киф явился прикрыть грешки своего протеже. «Как мне стало известно, курсанта Мит-Рау-Нуру подозревают в жульничестве», — продолжил генерал, поворачиваясь к Вивере. Полагаю, у нас с курсантом Зиарой есть что сказать для разрешения этого вопроса. При всем уважении, генерал, мы уже изучили все доказательства, заявил полковник, разбавив дерзость возражения чопорностью. Для повтора упражнения невозможно выставить точно такие же параметры, а он утверждает, что причина его успеха кроется именно в них. Это я понимаю, кивнул Бакиев. Однако есть и другие способы. «Надеюсь, вы не предложите нам внести изменения в программу симулятора», подал голос другой офицер. «Она защищена от недобросовестности курсантов такими блоками, что на их снятие уйдут недели». «Ну что вы, конечно, не предлагаю», — заверил его генерал. «Полковник, если я не ошибаюсь, все нужные настройки упражнения у вас сохранились?» «Да, сэр», — подтвердил Вивери. Но, как я и сказал, секунду, остановил его Ба Киф, поворачиваясь к Трауну. «Курсант Траун, вы налетали двести часов на симуляторе патрульного корабля. Готовы испытать себя на настоящем?» Тот молниеносно глянул на Зиару, потом снова на генерала. «Да, сэр, готов». «Постойте», — встрял представитель семьи Иризи. «Что именно вы предлагаете?» «По-моему, это очевидно. Неустранимый порог обучения на симуляторе заключается в том, что если симуляция не соответствует реальности, мы об этом не узнаем, пока не будет поздно». Бак Киф повел рукой в сторону Трауна. «Нам выпал шанс проверить, насколько симуляция отражает реальность, и мы его используем на полную катушку». «Все решения в Академии Тахарим принимаются полковником Вивери», — упрямился Иризи. «Несомненно», — генерал повернулся к Вивери, — «полковник?» «Даю согласие, генерал», — без малейшего колебания ответил офицер. «Мне самому интересно посмотреть, как все пройдет». Злобно зыркнув на него, Иризи поджал губы и склонил голову. «Хорошо», — генерал обратился к комиссии. «Господа, я приказал приготовить на стартовой площадке четыре патрульных корабля». а также наблюдательный транспорт для нас с вами». Поднявшись с кресла, он сделал приглашающий жест. «Идемте!» Четыре патрульных корабля заняли стартовые позиции. В одном был Траун, в трех других — пилоты, назначенные генералом Ба Кифом. Зона для испытаний была отцеплена, начальные координаты нанесены на карты. Транспортник с комиссией завис неподалеку, вне зоны боевых действий, но достаточно близко для наблюдения и записи. Зиара, сидевшая рядом с Ба Кифом во втором ряду, неотрывно смотрела сквозь фонарь кабины поверх голов остальных трех офицеров и представителей ее семьи. Она постаралась донести до генерала, что обвинения против Трауна несправедливы, подкрепив свою убежденность сведениями о его успеваемости. Однако следовало признать, что ба Кифа вряд ли надо было долго уговаривать. Впрочем, это не отменяло того факта, что сама Зиара подставилась в полный рост, и теперь на ее лбу словно красовалась огромная мишень. До ее звонка генералу ситуация касалась ее лишь косвенно, и ее репутации или репутации всей семьи ничто не угрожало. Теперь же Если Траун не докажет свою невиновность, ее имя окажется также запятнанно. «Первый и третий пошли», — скомандовал Ба Киф в коммуникатор. «Четвертый пошел. Второй пошел. Постарайтесь удержать корабли на заданном курсе». Вдалеке выдвинулись вперед три патрульных корабля. Четвертый, в котором был Траун, шел им навстречу, чуть уступая в высоте. «Равнее!» — прикрикнул генерал. Второй. Увеличьте тягу двигателей на пару делений. Первый и третий. Так держать. Курсант Траун. Я готов, сэр, — раздался спокойный голос. Зиара невольно скривила губы. В такой момент, когда у нее от беспокойства скручивало все внутренности, он, естественно, был собран и хладнокровен. А может, все из-за того, что космос и боевые условия были для него гораздо комфортнее зала суда, где на него наседали с предписаниями и семейными дрязгами. «Приготовиться!» — приказал Баак Киф. «Упражнение началось! Поехали!» Все четверо рванули друг другу навстречу, в точности копируя начало упражнения на симуляторе. Траун нырнул вправо, направляясь к третьему кораблю. Первый и второй устремились к нему, сокращая расстояние. Траун открыл огонь, царапая первого и третьего слабыми тренировочными разрядами спектрального лазера. Эти двое чуть разошлись по касательной, а еще один начал заходить сбоку. Все трое поливали Трауна ответным огнем. Сам он несколько секунд игнорировал условные повреждения, которые получал корпус его корабля, и упорно шел на сближение с первым и третьим. Затем он неожиданно крутнул корабль на 180 градусов, развернувшись к противникам кормой, словно собрался бежать. Но вместо того, чтобы поддать тяги на кормовые двигатели, он врубил носовые и все так же на всех парах понесся к преследователям. Маневр застал его противников врасплох. Первые и третьи еще сильнее разошлись в стороны, рефлекторно уклоняясь от тарана. Второй, который не оставлял попыток подобраться к кораблю Трауна сбоку, промелькнул перед его носом, и когда он это сделал, Траун ударил ему лазерами в хвост, одновременно врубая кормовые реактивные двигатели. Кто-то тихо выругался. Выстрел каким-то образом погасил ускорение второго патрульного корабля и отправил его в неуправляемый дрейф. Разгон двигателей позволил Трауну проскочить мимо него, и путь для бегства снова был открыт. Но к изумлению Зиары он снова включил носовые двигатели, снизив тем самым скорость и пристроившись рядом с подбитым кораблем так, чтобы тот прикрывал его от двух оставшихся. Его собственный корабль, еще не закончив сближение, в точности перенял скорость и амплитуду, с которой раскачивался, вращаясь вокруг продольной оси второй патрульный. У вырвался сдавленный смешок. «Он повторил свой трюк», — в полголоса сказала она. «Исчез». «Что вы такое говорите?» — недоверчиво вскинулся представитель семьи Иризи. «Вот же он!» «Это еще не все», — оборвал их Ба Киф. Спустя секунду Траун выправил курс. и как только второй патрульный проплыл мимо, врубил носовые и кормовые лазеры, припечатывая первого и третьего. «Стоп!» — скомандовал генерал. «Упражнение окончено. Благодарю всех за участие. Прошу вернуться на посадочную площадку». «Курсант Траун, сможете сами посадить корабль?» «Да, сэр. Тогда увидимся внизу». «Вы молодец, курсант». И он отключил коммуникатор. «В каком смысле молодец?» — спросил представитель семьи Иризи. «Что это доказывает? Готов признать, что маневр был довольно-таки умелым, но мы все видели, что никуда он не исчезал». «Отнюдь!» — возразил Бакиф со смесью восхищения и удовлетворения в голосе. «Мы видели это только благодаря тому, что занимали наблюдательную позицию над полем боя». И потому что в упражнении применялись тренировочные разряды, которые не дают полные картины реальных повреждений. А вот на симуляторе таких ограничений не было. Он глянул на вивери Полковник? Да. Вивери не лучился довольством как ба Киф, но восхищение в его голосе явно прослеживалось. Полностью согласен. Он молодец. Генерал! Не унимался Иризи, немного терпения, аристократ! Призвал его тот. К изумлению Зиары, генерал повернулся к ней. Старший курсант Зиара, не возьмете на себя труд все объяснить. Да, сэр, отчеканила она, с чувством, будто ее бросают на амбразуру. Она была младше всех присутствующих, и он хотел, чтобы она поучала официальное лицо. С другой стороны, Это очень умно с политической точки зрения, позволить одному Эризе объяснить другому, что к чему. Во время первой атаки на полной мощности у Трауна должны были лопнуть кормовые баки с кислородом и топливом, и за ним потянулся бы газовый шлейф, начала она. Когда он развернулся кормой и включил реактивные двигатели, шлейф бы загорелся, временно ослепив датчики первого и третьего патрульных. Представитель Ризи фыркнул. «Это ваши домыслы». «Вовсе нет», — вступился за нее Вивери. «На симуляторе так и произошло, причем как раз по озвученной причине». «Продолжайте, старший курсант». Зиара кивнула. В то же время Траун точечно обстрелял кормовые двигатели второго патрульного, из-за чего они не только вышли из строя, но и сам корабль лег в дрейф, а его траектория стала довольно предсказуемой. Ему оставалось лишь скопировать ее, подстраиваясь под ритм движения подбитого корабля и прячась за ним. Оттуда он дождался, когда первый и третий патрульные рассеют внимание в попытке отыскать его в космосе, после чего вынырнул из укрытия и добил их. Представитель семьи Эризи впал в раздумье. «Допустим», — наконец неохотой согласился он. «Но как же датчики второго патрульного?» На симуляторе с него не поступало никакого изображения, пока курсант прятался у него под носом. «Это потому, что его пилот включил боковые маневровые двигатели, чтобы погасить вращение», — с облегчением пояснил Изиар. Родич явно был не в восторге, как все разрешилось, но он наверняка понял, что дальше упорствовать бессмысленно. По всему выходило, что ни она, ни семья не окажутся замешаны в скандале. Их выхлопы затмили обзор. — Итак, — подвел итог генерал. — Полковник, надеюсь, на этом разбирательство завершено? — Несомненно, генерал, — ответил Вивери. — Благодарим за содействие. Все прояснилось наилучшим образом. — Вот уж точно, — согласился Ба Киф. — Рулевой, будьте добры, видите на посадку. Когда транспорт развернулся, и направился к посадочной платформе, генерал Искоса взглянул на свою соседку. «Урок на будущее, старший курсант», — произнес он так тихо, что услышала только она одна. «У вас хорошее чутье. Прислушивайтесь к нему и впредь». «Спасибо, сэр», — прошептала Зиара. «Я приложу к этому все усилия».